«Оно во рту». На обратном пути она заглушила мотор и позволила течению унести лодку с реки в Кипарисовую рощу, где мелководье заросло ряской, и в полых пнях распустились белые цветочки. Похожие на соборы кипарисы тянулись ввысь в утренней мгле. Вокруг становилось все серее. Девочка спала, будто околдованная под своим ярким одеяльцем, Миранда дала бы ей на пару-тройку лет больше, чем мальку. Лицо у нее было землистое, сама она оказалась крошечной. Поперек лба тянулась полоска сажи. Волосы были подстрижены совсем коротко, пахла она дымом и чем-то еще, чем-то нездоровым. Миранда переместилась к средней банке и приподняла краешек сиропе. Задрала девичьи рукав. Возле локтя виднелись следы игл похожие на отпечатки ножек каких нибудь фей на самых свежих подсохли капельки крови под ними до самого запястья выцветшая сетка шрамов от льда в пенопластовом ящике отвалился кусок миранда прикрыла ребенка и поставила термобокс себе под ноги взяла из ящика складной нож хирама разрезала пленку и подняла крышку та открылась со скрипом Нет. Нет. В прозрачном полиэтиленовом пакете с изображением синего-белого медведя, завязанном сверху зажимом-закруткой, лежала голова Кука. Глаза его закатились, борода вся в кровавых пятнах. На дне пакета собрался дюйм-два крови, которая переливалась, сверкая в его складках. Миранда ухватилась за планширь, уставившись на свои кроссовки, на манжеты джинсов, закатанные до щиколоток. Каждая деталь ее кожи — вены, несущие кровь к пальцам ног, родинка над лодыжкой и комар, усевшиеся рядом с ней, чтобы испить живительной силы, костяшки пальцев, покрывшиеся трупьями там, где она несколько часов назад ударила по полу магазина — все вступало в резкий контраст с белым пенопластом, в котором качалась в воде смерть, будто неимоверно крупная пробка от бутылки. Где-то рядом на дереве ухнула сова. Миранда заставила себя взглянуть на голову Кука и увидела что-то, плотный сверток полиэтилена, обмотанного резиной — Он не давал сомкнуться его губам, она закрыла крышку и долго сидела, не двигаясь, пока влажное утро медленно заползало ей под рубашку, глядя на крышку все с той же надписью «Пастору». В какой-то момент она не знала точно никогда, ни спустя сколько, птичье пенье перекрыл гул мотора. Звук был не самый желанный, но Миранда на удивление ему обрадовалась лишь бы переключить внимание с ящика на что угодно другое. Где-то за деревьями проплыла лодка. Девочка зашевелилась, покрывало упала, когда она перекатилась на бок, свернулась калачиком и, открыв рот, простонала. По ее животу прокатился спазм, и Миранда поняла, что происходит, ровно в тот момент, когда оно произошло. Девочку вырвала на днище. Желчью и каким-то бесцветным комком, то ли овсянки, то ли детского питания, мелкими комками с дурным запахом. Ее глаза были широко открыты, и ее трясло. Рвота прилипала к ее щеке полумесяцем. Миранда перемахнула через среднюю банку, чтобы оказаться рядом с девочкой, протянула руку, чтобы вытереть ей щеку, но девочка вздрогнула и сжалась всем своим тельцем. Все хорошо. Заверила Миранда и снова потянулась к ней, коснулась мягкой щечки. Позднее она видела в этом только внезапный прогресс, как когда рыба разбивает стеклянную поверхность воды в позднем вечернем пурпуре. Явление чего-то резкого, красивого, крупного и всеохватывающего. Оно возникло между ними, когда пальцы Миранды коснулись девичьей кожи, и ее глаза обратились к ней, встретились с ее взглядом, разделив осознание, чего именно Миранда не знала. В один миг само время обрушилось, и все последующие ее дни, полные печали и скорби, разбились. В этом видении на его она смотрела на саму себя, неопределенного возраста, в привычной одежде, джинсах, кроссовках и старой рубашке хирама. Она засыпала под раскидистыми ветвями дуба, чья кора была молнией, Лук с колчаном лежали рядом, стрел не было. И вместе с тем скрытый поток тепла, доброты, сильное, ровное биение сердца, знакомое. Миранда резко втянула воздух ртом и отстранилась. Девочка еще мгновение смотрела в одну точку, затем погрузилась в наркотическую пустоту. Глаза закатились, ее продолжало трясти. Миранда ощущала слабость, старый змеиный укус на руке зудел, нервы были напряжены. По ее щеке скатилась слеза, она ее смахнула, накрыла ребенка и завела мотор, вывела лодку из зарослей и вернулась на реку.